Глава 2. Штаб-квартира Крипа расположена на другом конце Берлина, в 25 минутах езды от Хафеля. Маршу требовались показания Йоста, и он предложил подбросить его до казармы, чтобы тот переоделся. Но Йоста отказался, ему хотелось поскорее с этим покончить. Поэтому, как только тело погрузили в санитарку и отправили в морг, Они в маленьком четырехдверном «Фольксвагене Марша» принялись кружить по забитым машинами улицам города. Наступило мрачное утро, какие бывают в Берлине, когда широко известный берлинский воздух не столько бодрил, сколько был просто пропитан влагой, которая тысячами морозных иголок колола лицо и руки. На Потсдамском шоссе редкие прохожие жались к стенам домов, спасаясь от струй воды из-под колес, проходивших мимо машин. Сквозь испещренные дождем стекла они представлялись маршу слепцами, нащупывающими дорогу. Во всем этом не было ничего из ряда вон выходящего. Но именно это позднее поразит его больше всего. Все равно, что попасть в тяжелую аварию. До нее ничего необычного. Потом сам несчастный случай. И только после навсегда изменившийся мир. Ибо то, что из хафеля выловили тело, было вполне будничным явлением. Такое случалось по крайней мере дважды в месяц. Бродяги и разорившиеся бизнесмены. Неосторожные ребятишки и безнадежно влюбленные подростки. Несчастные случаи самоубийства и убийства. Отчаяние, глупость, горе. Телефон зазвонил в квартире Марша на Ансбахерштрассе в четверть седьмого. Звонок его не разбудил. Он лежал в полумраке с открытыми глазами, прислушиваясь к дождю. Последние месяцы он плохо спал. Марш, нам сообщили, что в Хафеле нашли тело. Это звонил ночной дежурный криппа Краузе. Съезди, взгляни марш ответил, что его это дело не интересует. Интересно тебе это или нет вопрос другой? Мне не интересно повторил марш, потому что сегодня не мой день. Я дежурил на прошлой и позапрошлой неделе и за неделю до того мог бы он добавить. Сегодня у меня выходной. посмотри еще раз в свой список. На другом конце замолчали, потом Крауза снова взял трубку и неохотно извинился. Твоё счастье, Марш, я смотрел график на прошлую неделю. Можешь снова спать. Или...» — хихикнул он. «Или продолжать свое занятие». Порыв ветра хлестнул дождем по окну и застучал о раму. При обнаружении мертвого тела следовали принятому порядку. На место были обязаны немедленно выехать патологоанатом, полицейский фотограф и следователь. Следователи выезжали в порядке очередности, установленной в штаб-квартире Крипа на Вердершермаркт. «А кто дежурит сегодня ради интереса?» «Макс Йегер». «Йегер». «Марш» сидел с ним в одном кабинете. Он взглянул на будильник и представил маленький домик в Панкове, где жил Макс с женой и четырьмя детьми. По будням он их видел только за завтраком. А Марш разведен и живет один. Он освободил вторую половину дня, чтобы побыть с сыном. Но пока предстояли долгие утренние часы, пустое время. Он подумал, что неплохо для разнообразия чем-нибудь заняться. «Ладно, не трогай его», — сказал он. «Я все равно не сплю. Беру». Это было почти два часа назад. Марш взглянул в зеркальце на своего пассажира. С тех пор, как они покинули Хафель, Йост не произнес ни слова. Он напряженно сидел на заднем сиденье, глядя на проплывающие мимо серые здания. У бранденбургских ворот полицейский на мотоцикле флажком дал ему знак «Остановиться». На Паризерплац под старый партийный марш, топая по лужам, кружили оркестранты СА в промокшей коричневой форме. Сквозь закрытые окна Фольксвагена доносились приглушенные звуки барабанов и труб. У Академии искусств, съежившись под дождем, собралось несколько десятков зевак. В это время года, проезжая по Берлину, нельзя было не встретить подобных репетиций. «Через шесть дней наступит день рождения Адольфа Гитлера, день фюрера, национальный праздник, и все оркестры Рейха выйдут на парад». Стеклоочистители отмеряли время словно метрономы. «Вот самое убедительное свидетельство того», пробормотал следователь, глядя на толпу, «что при звуках марша немцы теряют голову». Он повернулся к Йосту, тот ответил слабой улыбкой. Мелодия завершилась брицанием тарелок. Раздались жидкие аплодисменты. Капельмейстер повернулся к публике и поклонился. А за его спиной музыканты, кто шагом, кто бегом, поспешили к автобусу. Полицейский на мотоцикле подождал, пока не очистится площадь, потом дал короткий свисток. Махнув одетый в белую перчатку рукой, он пропустил их через Бранденбургские ворота. Впереди открывалась Унтерден Линден. Она утратила свои липы в 1936-м, результат официального вандализма в канун берлинских Олимпийских игр. На месте срубленных деревьев гуляйтер города Йозеф Геббельс воздвиг по обе стороны улицы десятиметровые каменные колонны, на каждой из которых, распахнув крылья, взгромоздился партийный орел. Сейчас с их клювов и кончиков крыльев капала вода. Марш притормозил у светофора на перекрестке у Фридрихштрассе и свернул направо. Две минуты спустя они были на стоянке напротив здания Крипа на Вердершермаркт. Это было уродливое строение – шестиэтажное, массивное, закопченное чудовище времен Вильгельма, стоявшее на южной стороне площади. Последние десять лет Марш бывал здесь практически семь дней в неделю. Как часто жаловалась бывшая жена, он знал это место лучше собственного дома. Внутри здания, сразу же за скрипучей вращающейся дверью часовыми эсэсовцами, висела доска, оповещавшая, насколько тревожна ситуация с терроризмом. Четыре цвета по возрастающей обозначали степень опасности – зеленый, синий, черный и красный. Сегодня, как всегда, вывешен красный. Двое часовых в стеклянной кабине при входе в вестибюль тщательно проверили документы. Марш предъявил удостоверение и расписался заёста. В Криппа было оживлённее обычного. В неделю, предшествующую дню фюрера, нагрузка на полицию увеличивалась втрое. По мраморному полу стучали каблучками секретарши с коробками личных дел. В воздухе стоял густой запах сырой одежды и мастики для пола. Группы служащих Орпа в зелёном и Крипа в чёрном перешёптывались о свежих преступлениях. Над их головами с противоположных сторон вестибюля смотрели друг на друга пустыми глазницами бюсты фюрера и руководителя службы безопасности рейха Рейнхарда Гейдриха. Марш отодвинул металлическую решётку лифта и пропустил внутрь Йоста. Силы безопасности, которыми руководил Гейдрих, делились на три части. На нижней ступени иерархии находились ОРПА, или ординарные, обычные полицейские. Они подбирали пьяных, патрулировали автобаны, штрафовали за превышение скорости, производили аресты нарушителей порядка и мелких преступников, тушили пожары, дежурили на вокзалах и в аэропортах, отвечали на срочные вызовы, вылавливали, как сегодня, из воды утопленников. На вершине ЗИПА, полиция безопасности зипа охватывала гестапо и собственную службу безопасности партии. Их штаб-квартира находилась в мрачном комплексе зданий вокруг Принц-Альбрихт-штрассе, в километре к юго-западу от Крипа. Они занимались вопросами терроризма, подрывной деятельности, контрразведки и преступлений против государства. У них были уши на каждом заводе, каждой фабрике, в каждой школе, больнице, столовой в каждом городке, каждой деревушке, на каждой улице. Тело в озере могло иметь отношение к ЗИПа только в том случае, если погибший был террористом или изменником. Где-то между этими двумя, сливаясь с той и другой, находилась Крипа, Пятый департамент Главного управления имперской безопасности. Она занималась расследованием преступлений как таковых – краж, ограблений банков, разбойных нападений, изнасилований и смешанных браков, вплоть до убийств. Утопленники в озерах, кто они такие и как они туда попали, относились к ведению крипа. Лифт остановился на втором этаже. Коридор чем-то напоминал аквариум. Слабый искусственный свет отражался от зеленого линолеума и зеленых стен. Тот же запах мастики для полов, что и в вестибюле. Но здесь он еще сдобрен ароматом дезинфекции из уборной и затхлым табачным дымом. Вдоль коридора два десятка дверей из матового стекла, некоторые приоткрыты, кабинет следователей. Из одного раздавался звук неуверенно стучавшего по машинке пальца, в другом неумолчно звонил телефон. «Нервный центр неустанной борьбы против преступных врагов национал-социализма» произнес Марш, цитируя заголовок из одного из последних номеров партийной газеты «Фельки Шербиобахтер». Он помолчал и, увидев пустой взгляд Йоста, добавил «Шучу». «Извините», — не расслышал тот. «Бог с ним». Он толкнул дверь и включил свет. Кабинет был чуть больше темного чулана или тюремной камеры. Его единственное окошко выходило во двор с потемневшими кирпичными стенами. Одна стена комнаты заставлена полками, обветшавшей тома законов и судебных решений в кожаных переплетах. Руководство по криминалистике, словарь, атлас, указатель берлинских улиц, телефонные справочники, папки дел с наклейками Браун, Хунд, Штарк, Задок, бюрократические надгробные надписи, увековечившие память о некоторых давно забытых жертвах. По другую сторону кабинета четыре шкафа с досье. На одном из них похожий на паука цветок. Его два года назад в разгар невысказанной безответной страсти к Савьеру Маршу поставила там немолодая уже секретарша. Теперь он засох. Вот и вся мебель, если не считать еще двух придвинутых к окну деревянных письменных столов. Один принадлежал Маршу, а другой Максу Егеру. Марш повесил пальто на крючок у двери. Когда была возможность, он предпочитал не надевать форму. И сегодня, в связи с утренним ливнем, оделся в серые брюки и толстый синий свитер. Он подвинул ее сту стул егера. «Садитесь. Кофе? Будьте добры». В коридоре была кофеварка. «Получили снимки, как они забавлялись в постели. Можешь представить? Погляди-ка!» Услыхал Марш голос Фибиса из ФБЗ отделение сексуальных преступлений. Тот хвастался своей последней удачей. «Горничная сфотографировала. Смотри, можно разглядеть каждый волосок, эта девушка станет профессионалом». Что там могло быть? Марш нажал кнопку кофеварки, и она выбросила пластмассовый стаканчик. «Небось, — подумал он, — офицерская жена и батрак-поляк, присланный из генерал-губернаторства для работы на огороде». Такое уже случалось. Сердце женщины, муж который был на фронте, покорял мечтательный и душевный поляк. Похоже, их засталось по личным и сфотографировала ревностная девица из Союза немецких девушек, стремящаяся угодить властям. По закону 1935 года о расовой чистоте это считалось сексуальным преступлением. Он еще раз нажал кнопку кофеварки. В народном суде состоится слушание дела, которое в наседании другим будет подробно смаковаться в Дерштюрмер. Жене дадут два года в равенсбрюке, разжалования и бесчестье для мужа. Двадцать пять лет поляку, если повезет, а, скорее всего, смертная казнь. «Трахались!» — пробормотал мужской голос. А инспектор Фибис, скользкий тип лет пятидесяти с гаком, от которого десять лет назад с инструктором по лыжному спорту сбежала жена, разразился хохотом. Марш со стаканчиками кофе в обеих руках вернулся в кабинет и изо всех сил захлопнул за собой дверь ногой. Имперская криминальная полиция. Вердершермаркт, 5-6, Берлин. Заявление свидетеля. Мои имя и фамилия Герман Фридрих Йост. Родился 23 февраля 1945 года в Дрездене. Я курсант военного училища Зепп Дитрих в Берлине. Сегодня в 5.30 утра я начал свою обычную тренировочную пробежку. Я предпочитаю бегать один. Обычно бегу в западном направлении через Гранувальдский лес к Хафелю, потом на север вдоль берега озера до ресторана «Линдвердер» и далее на юг до казарм в Шлахтензее. В 300 метрах к северу от дороги на Шваненвердар я увидел предмет, лежащий в воде у берега озера. Он оказался телом мужчины. Я побежал по тропинке к находящемуся в полукилометре телефону и сообщил в полицию. Потом вернулся и стал ждать прибытия властей. Всё время шел сильный дождь, и я никого не видел. Я делаю это заявление добровольно в присутствии следователя Крипа Ксавьера Марша. Рядовой СС Г.Ф. Йост. 8.24. 14 апреля 1964 года. Марш откинулся на стуле и разглядывал молодого человека, когда тот писал свое заявление. Лицо без резких черт. Розовая и нежное как у младенца, кожа, прыщавая вокруг рта. Белесый пушок над верхней губой. Марш сомневался, бреется ли он. «Почему вы бегаете в одиночку?» Йост передал бумагу с заявлением. «Это дает мне возможность думать. Хорошо раз в день побыть одному. В казарме не часто остаешься один. Давно курсантом. Три месяца. Нравится?» «Да как же!» Йост отвернулся к окну. Только начал учиться в Геттенгенском университете, а тут призвали в армию. «Скажем, это был не самый счастливый день в моей жизни». «Что изучали?» «Литературу». «Немецкую?» «А какую же еще?» Йост слабо улыбнулся. «Надеюсь вернуться в университет, когда отслужу свои три года. Хочу стать учителем, писателем, только не солдатом». Марш возразил. «Если ты так уж не любишь военных, тогда что тебе делать в СС?» Ответ ему был известен заранее. «Это все отец. Он с самого начала состоял в отряде личных знаменосцев Адольфа Гитлера. Знаете, что бывает в этих случаях? Я его единственный сын. Должно быть, до чертиков не нравится». Йост пожал плечами. «Переживу. И мне сказали, разумеется, неофициально, что на фронт не пошлют». В офицерской школе в Баттольце нужен ассистент читать курс о вырождении американской литературы. Это похоже на мой предмет. Вырождение. Он осмелился еще раз улыбнуться. Может быть, стану специалистом в этой области. марша засмеялся и снова взглянул на заявление. В нем что-то было не так, и теперь он это увидел. Не сомневаюсь, что станешь. Он отложил заявление и встал из-за стола. «Желаю успехов в учебе». «Разрешите идти?» «Конечно». Йост облегченно поднялся на ноги. Марш взялся за ручку двери. «Еще один вопрос». Он повернулся и пристально поглядел в глаза курсанта СС. «Почему ты мне лжешь?» У Йоста дернулась голова. что Ты утверждаешь, что покинул казарму в 5.30. Вызвал полицию в 5 минут седьмого. Шванин Вердер находится в трех километрах от казарм. Ты в хорошей форме, бегаешь каждый день. Под таким дождем лениться не станешь. Если ты неожиданно не захромал, то должен был прибежать к озеру задолго до шести. Итак, в твоем заявлении не упоминается, сколько это будет, о двадцати минутах из тридцати пяти. Что ты делал, Йост?» Юноша был потрясён «Возможно, я позже вышел из казармы, или, может быть, сначала сделал пару кругов по беговой дорожке». «Может быть, может быть», — грустно покачал головой Марш. «Эти факты можно проверить, и я предупреждаю. Тебе придется туго, если я докопаюсь до правды и предъявлю ее тебе». «Ты гомосексуалист, не так ли?» ради бога!» Марш положил руки Йосту на плечи. «Мне наплевать. Возможно, ты каждое утро бегаешь в одиночку, чтобы встретиться в Грюневальде минут на двадцать с каким-нибудь парнем. Это твое дело. Для меня это не преступление. Я интересуюсь исключительно мертвым телом. Ты что-нибудь видел?» «Что ты все-таки делал?» Йост затряс головой. «Ничего, клянусь вам». Большие светлые глаза наполнились слезами. «Прекрасно», — отпустил его марш. «Подожди внизу. Я договорюсь, чтобы тебя отвезли в шлах Он открыл дверь. «Не забывай, что я сказал. Лучше, если ты мне скажешь правду сейчас, чем я узнаю ее потом». Йост колебался, и на миг Маршу показалось, что он что-то скажет. Но тот вышел в коридор и зашагал прочь. Марш позвонил в гараж и вызвал машину. Положил трубку и остановил всё окна, глядя сквозь грязное стекло на стену напротив. Потемневший кирпич блестел под пленкой воды, стекавшей с верхних этажей. Не слишком ли он надавил на парня? Возможно. Но бывает, что правду можно добыть только из засады сады, взять врасплох внезапной атакой. Лгал ли Йост? Разумеется. Но тогда, если он гомосексуалист, он вряд ли мог бы позволить себе не лгать. Всякий, кого уличали в антиобщественном поступке, прямым ходом попадал в трудовой лагерь. Задержанных за гомосексуализм и эсэсовцев направляли на Восточный фронт в штрафные батальоны. Мало кто оттуда возвращался. Марш за последний год встречал десятки молодых людей, подобных Йосту. С каждым днём их становилось все больше. Бунтующих против родителей, подвергающих сомнению устои государства, слушающих американские радиостанции распространяющих плохо напечатанные экземпляры запрещенных книг Гюнтера Грасса и Грэма Грина, Джорджа Оруэлла и Джерома Дэвида Селлинджера. Они главным образом протестовали против войны с поддерживаемыми американцами, советскими партизанами, которая перемалывала людей к востоку от Урала вот уже 20 лет и которой, казалось, не будет конца. Он внезапно устыдился своего обращения с Йостом и подумал было спуститься вниз и извиниться. Но потом, как всегда, решил, что его долг перед погибшим важнее всего. Он искупит свое грубое обращение, если установит его личность. Дежурная часть берлинской криминальной полиции занимает на Вердершермаркт почти весь третий этаж. Марш, перешагивая через ступеньку, подымался туда. У входа часовой с автоматом потребовал пропуск. Глухой стук электронных замков, и дверь открылась. В половину задней стены усеянная лампочками карта Берлина. Созвездие, оранжевое в полумраке, обозначает 122 городских полицейских участка. Левее вторая карта, еще больше размером, всего Рейха. Красными лампочками отмечены города достаточно большие, чтобы там создавались собственные отделения Крипа. Центр Европы полыхает огнем. Далее к востоку его интенсивность постепенно падает, а за Москвой лишь несколько разрозненных искр, мерцающих в темноте, как огоньки костров. Планетарий преступности. Дежурный по берлинскому округу Краузе сидел на возвышении под картами. Он был на телефоне и приветливо помахал рукой подошедшему маршу. Перед ним за стеклянными перегородками, с наушниками и микрофонами сидела около десятка женщин в накрахмаленных белых блузках. Чего только не доводилось им слышать. Из поездки на восток возвращается домой унтер-офицер танковой дивизии. Поужинав, он достает пистолет и убивает жену и одного за другим, троих детей. Потом разбрызгивает по потолку собственные мозги. Сосед в истерике вызывает полицию. Сообщение попадает сюда, и прежде чем поступить этажом ниже, в коридор с потрескавшимся зеленым линолеумом и затхлым табачным запахом, подвергается проверке, оценивается и излагается в сжатом виде. Позади дежурного офицера. Секретарь в форме с кислой физиономией наносила данные на доску со сводкой ночных происшествий. Она состояла из четырех колонок. Опасные преступления, преступления с применением насилия, происшествия, несчастные случаи со смертельным исходом. Каждая из категорий, в свою очередь, делилась на четыре раздела. Время, источник информации, подробности, принятые меры. Все смерти и увечья за обычную ночь самого большого в мире города умещались в виде условных знаков на нескольких квадратных метрах белого пластика. С 10 часов прошлого вечера было 10 смертельных случаев. Самое тяжелое происшествие 1М, 2Ж, 4Д. Трое взрослых и четверо детей погибли в автомобильной катастрофе в Панкове вскоре после 11. Меры не принимались, дело можно передать Орпа. В Кройцберге при пожаре сгорела семья. У бара в Веддинге поножовщина. В Шпанду до смерти избили женщину. Прерванное утро самого марша записано последним. 6 часов 7 минут. О. Означавшее, что сообщение поступило от Орпа. 1М. Хафель. Марш. Секретарь отступила в сторону и громко щелкнула колпачком ручки. Краузе закончил телефонный разговор и смотрел с виноватым миролюбивым видом. «Марш, я уже извинился перед тобой. Забудь об этом. Мне нужен список пропавших, район Берлина. Скажем, за последние сорок восемь часов». «Нет проблем». Краузе облегченно вздохнул и повернулся на вращающемся стуле к женщине с кистлым выражением лица. «Вы слышали, что просит следователь Хельга? Проверьте, не поступило ли еще что-нибудь за последний час». Он снова повернулся к Маршу, глядя на него красными от недосыпания глазами. «По мне, хватило бы и часа, но любая неприятность вокруг этого места, знаешь, что это значит». Марш посмотрел на карту Берлина. Большая часть ее была покрыта серой паутиной улиц. Но слева два ярких цветных пятна. Зеленое пятно Грюневальдского леса и протянувшаяся вдоль него голубая лента Хафеля. В озере, в форме человеческого зародыша, свернулся остров, связанный с берегом тонкой пуповиной. Шванинвердер «У Геббельса дом все еще там?» Крауза кивнул. «И у остальных?» Это было одно из наиболее фешенебельных мест в Берлине. По существу, правительственная закрытая территория. С дороги просматривались несколько десятков больших домов. У входа на дамбу — часовой. Прекрасное место для уединения. Идеальное с точки зрения безопасности. Удобное для частных причалов. И уж совсем не подходящее для того, чтобы обнаружить труп. Труп вынесло на берег менее чем в трехстах метрах от острова. Крауза заметил. Местные Орпа называют его Фазаньей-тропой. Марш улыбнулся. На уличном жаргоне золотыми фазанами называли партийных вождей. Нехорошо слишком долго оставлять мусор у таких дверей. Вернулась Хельга. Лица, объявленные пропавшими с воскресного утра и до сих пор не обнаруженные. Она вручила Краузе длинный печатный список имен. Тот мельком взглянул на него и передал Маршу. «Вполне достаточно, чтобы загрузить тебя работой». Он находил это забавным. «Я бы посадил на него твоего приятеля, толстяка Егера. Помнишь, ведь этим делом нужно было заняться ему? Спасибо, я хотя бы начну». краузе покачал головой. «Ты же работаешь за двоих. Никакого продвижения и платит хреново. Ты что, чокнутый?» Марш свернул в трубочку список пропавших. Наклонился и легонько постучал ею по груди краузе «Забываешься, приятель» сказал он. «Работа делает тебя свободным». Лозунг трудовых лагерей. Он повернулся и стал пробираться между рядами телефонисток. У себя за спиной он расслышал, как Краузе убеждал Хельгу. «Вы же понимаете, что я имел в виду? Ничего себе шуточки!» Марш вошел в кабинет как раз в ту минуту, когда Макс Йегер вешал пальто. «Зови!» распахнув руки воскликнул егер мне уже передались дежурной части ну что я могу тебе сказать он был в формеуме штурмманфюрера сс на черном мундире еще оставались следы завтрака отнеси насчет моего старого доброго сердца сказал марш и не слишком радуйся на трупе не было ничего такого что позволило бы установить его личность а в берлине с воскресенья числится пропавшими сто человек. Чтобы только просмотреть список, понадобится несколько часов. А я обещал после обеда забрать к себе сына, так что тебе придется заняться этим одному». Он закурил и рассказал о деталях, месте обнаружения тела, отсутствии ступни, подозрениях относительно Йоста. Егер слушал бормоча про себя. «Это был неповоротливый неопрятный медведь двухметрового роста с неуклюжими руками и ногами. Ему было 50, почти на 10 лет больше, чем Маршу, но они сидели в одном кабинете с 1959 года и нередко работали по одному делу. Сослуживцы на Вердершермаркт за спиной в шутку называли их «лисой и медведем». В том, как они с одной стороны пререкались, а с другой выгораживали друг друга, было что-то от старой супружеской пары. «Вот список пропавших». Марш сел за стол и развернул список. Фамилии, дата рождения, время исчезновения, адреса сообщивших. Егер наклонился к списку из-за его плеча. Он курил толстые душистые сигары, которыми провонял его мундир. «Если верить доброму доктору Эйслеру, наш покойник скончался вчера где-то после шести часов вечера». Так что, возможно, хватились его самые ранние часов в 7-8. Может быть, даже ждут, что он объявится нынче утром. Поэтому его может не оказаться в этом списке. Но нам следует рассмотреть две другие возможности, не так ли? Первая — он исчез до того, как погиб. Вторая — и мы по горькому опыту знаем, что такое возможно — Эйслер напутал со временем наступления смерти. «Этот малый не годится в ветеринары». Заметил егер. Марш быстро сосчитал. «Сто две фамилии. Я бы дал нашему покойнику лет шестьдесят». «Для верности, скажем, 50 Никто не сохранит свою лучшую форму, похлебав 12 часов водичку». «Верно. Итак, исключаем из списка всех родившихся после 1914 года. Должна остаться дюжина фамилий. С опознанием совсем легко. Не отсутствовала ли ступня у дедушки?» Марш сложил листок, разорвал пополам и передал одну половинку егеру. Где возле Хафеля есть участки Орпа? В николас начал Макс. В Анзее, Кладове, Гатове. В Пишельсдорфе, но это уже слишком далеко к северу. В следующие полчаса Марш по очереди обзванивал каждый из них, включая Пишельсдорф, интересуясь, не передавали ли в участке одежду. И нет ли среди местных бродяг человека, похожего на найденного в озере? Ничего. Он занялся своей половиной списка. К половине двенадцатого, исчерпав все возможные фамилии, Марш встал и потянулся. Господин никто. Егер кончил звонить десятью минутами раньше и курил, глядя в окно. «Известный малый, правда?» По сравнению с ним даже ты пользуешься чьей-то любовью. Он вынул изо рта сигару и стал собирать прилипшие к языку крошки табака. Я поинтересуюсь в дежурной части, может, будут еще какие-то фамилии. Оставь это мне. Желаю хорошо провести время с пили. В уродливой церкви напротив штаб-квартиры Крипа только что закончилась утренняя служба. Стоя на другой стороне улицы, Марш наблюдал как священник в надетом поверх церковного облачения поношенном плаще запирает двери. В Германии власти не одобряли религию. «Сколько прихожан, — подумал марш, — бросили вызов шпикам гестапо и пришли на службу? Полдюжины?» Священник опустил в карман тяжелый железный ключ и обернулся. Увидел смотрящего на него Марша и, пряча глаза, поспешно скрылся, словно его застали в момент незаконной сделки. Марш застегнул шинель и вслед за ним окунулся в скверное берлинское утро.